Так подбадривал себя Отец-диакон веселый духом. Не боялся ни огня, Ни меча, ни смерти. Дерево в поле. Бог вырастил, Бог и вырвет. И вот за веру и кротость, и за веселость духа Получил он свою корову. Нашли привязанную в лесу. Заблудилась, А добрые люди привязали. Господь привел, Кротко сказал дьякон А Марине Семеновне... Не привел господь Бубика. Не домогайся. Утихла буря. И воротился дядя Андрей со степи. Целый мешок принес. Наменяла мужиков и сало, и ячменю, И требушинки коровьи. Отдали за поросенка долг. Пришел к ночи усталый и сел под грушей. марин Семеновна уточек загоняла. Намаялся, марин Семеновна. Не дай же боже А по степу все костяки лежат. Куда ни ступи костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, подали нога с подковой. А уж люди... Ох, не дай же, Боже, как жгутся. На перевале давеча трое с винтовками остановили. Стой, хозяин! Чего несешь? Ну, видють, костюм на мне майский. В мешочке и трошки. сальца шматочек. Мы, бачут, таких не обижаем. Мы, бачут, рангелервцы. Можете гулять вольно. Вежливо так, за ручку. С холодов настрадался. Не дойду и не дойду. Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело, на 10 лет состарился. Дядю Андрей, а что я вам мол ведь хочу? Сказала проникновенно, глядя ему в глаза Марин семёновна А чего вы, Марин семёновна молвить хочете? Будто даже и дрогнул дядя, Андрей и мешок защупал. Приметила глаз с него не спускавшая учительница. — А вот чего я вам хочу молвить. — А у меня тому уж пятые сутки будут. Козла моего свели, Бубика нашего. — О, Лишечка! Да тому не можно. Даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. Да боже жми, да яки же це злоді узявся, хлопчиков ваших губить. Це таке діло, да його шоб громам пабіла, да шоб його черви з'їлы, да шоб він... Да чі вы правду бачите, Марина Семенна? Дядю Андрей... «А что я вам еще сказать хочу?» Голосом беззвучным, не отпуская убегающий глаз, дядя Андрея продолжала Марина Семеновна, «Да я ж сгадываю, и який тот злодей!» «Да вы ж! Я? Шоб я? Да побей меня, Боже! Да я ж на степу всю неделю крутився, голодней да холодней! Да уж лишь я, ты, злодей, шо? Да вы в Бога веруете!» марина семёновна тут снял дядя андрей мягкую шляпу и справничью что на чердаке приобрел и закрестился шоп меня ну чтоб сдохнуть як собака без папа покаяния чтобпы но сем и на тим свете чтоб мои очи повыаззили шоп меня черви звиллы сдохните дядю андрей попомните мое слово я на вас слово знаю Будут вас черви есть. Как вы моего козлика съели, Так и поддавитесь вы моим козлом. Помните, салом поддавитесь.